Глава 44. Порт-Артур. Стоит ли суета сует? Сообщение, посланное адмиралом Макаровым великому князю Александру Михайловичу, пришло во Владивосток одновременно с известиями о морском бою у Порт-Артура, гибели эсминца «Страшный», И подводные атаки на Петропавловск. Дополнительно сообщалось о неожиданном вмешательстве в бой американского малотонажного миноносца, утопившего японскую подлодку. При этом размеры подлодки увеличивались от рассказчика к рассказчику и в конце концов стало совершенно непонятно, каким образом и откуда, учитывая его говориты, этот монстр вообще появился в Желтом море. Кто мог построить подобное? Странным во всей этой истории Было категорическое отрицание Японии самого факта участия ее подводных лодок в бою, а правительством США – присутствие военных кораблей этой страны в районе боевых действий. Тем не менее, на эти частности никто не обращал особого внимания. Большая политика – одно, а результат проведения и воплощения ее в отдельно взятой военной кампании – другое. Самым внимательным читателем сообщений новостей был сценарист, который путем несложного сопоставления фактов сражался сразу понял, почему сообщение Симоны пришло именно от Макарова и откуда там взялся американский миноносец. Неясности имелись только с подлодкой, и теперь сценарист с нетерпением ожидал появления Симоны во Владивостоке, назначенного пунктом сбора всех путешественников. В ответном сообщении адмиралу Макарову великий князь Александр Михайлович благодарил за информацию и в качестве места встречи назвал Владивосток. Кроме этого, великий князь выражал озабоченность появлением у порта Артура японских подлодок, предлагал воздерживаться от активных действий на море ввиду полного отсутствия у эскадры эффективного противолодочного вооружения, а также спрашивал, имеются ли у Степана Осиповича возможность и желание встретиться для обсуждения этих вопросов во Владивостоке, воспользовавшись для посещения этой встречи американским миноносцем. Желание у Степана Осиповича было, не было возможности. Эскадра находилась в плачевном состоянии, а теперь эта новая напасть в виде подлодок противника не разрешала ему оставить веренные корабли даже на один день. К тому же по эскадре был объявлено врал Из бункеров кораблей срочно выгружали кардиевские угольные брикеты, часть из которых оказалась пропитана нитроглицерином, и специалисты выяснили, почему еще во время бункеровки... Они не сдетонировали от тряски и ударов. Сразу появилась масса вопросов к главному поставщику угля, барону Горацию Евзельевичу Гинсбургу, действительному статскому советнику, купцу первой гильдии, к титру Большой Хоральной Синагоги в Петербурге, с недавних пор удивительным образом переквалифицировавшегося из финансиста и энергетика и совмещающего поставку британского угля как русскому, так и японскому флоту. «Передайте князю мою искреннюю признательность за приглашение и сожаление в связи с невозможностью его принять», вздохнул адмирал и жестом дал понять адъютанту, что больше его не задерживает, однако тот даже не сдвинулся с места. «Что такое, голубчик, что-то неясно?» – удивился командующий. «Ваше высокопревосходительство, никак невозможно. Связи нет. Именно в этот день авангард Второй армии Японии оседлал дорогу Пекин-Мукден» вышел пригородом прервав железнодорожное и телеграфное сообщение Порт-Артура с манжурией а в Пекин уже прибывали части британского экспедиционного корпуса. Пока между адмиралом и князем шла переписка, катер Симоны стоял в восточной бухте Порт-Артура. Вот уж где путешественники вдоль смотрелись на жизнь чисто русского портового городка, по какому-то нелепому истечению обстоятельств, заброшенного в Китай, абсолютно чужую страну, быты традиции, которой никак и нигде не пересекались с жизнью населения России. После двух якорных мин, выловленных при тролении форватера, предотвращенной диверсии на Петропавловский и разговора с великим князем, выразившим удовлетворение прибытием Симона, адмирал Макаров сменил сарказм на доброжелательность и проникся уважением к этому загадочному кораблику и его команде. Теперь американскими наносиц стоял у причальной стенки внутреннего восточного бассейна, подзаряжая аккумуляторы, а его обитатели имели возможность понаблюдать за жизнью города-порта на 115 лет отстоящего от их собственного времени. Впрочем, город-порт это громко сказано, хаотично разбросанный по берегам бухты, пагаузы, кладовые и просто сараи всевозможных размеров, частью каменные, а большей частью деревянные, щедро посыпанные сажи от сгоревшего угля, между которыми паслись коровы и стаями расхаживали куры, понятию «порт» в представлении людей 21-го столетия никак не соответствовали. Еще больше, чем внешний вид, понятию «порт» не соответствовал запах, висевший над порт Артуром и представлявший собой дикий коктейль, состоящий из угольной гари от непрерывно коптящих кораблей и навоза от присутствующих здесь в огромном количестве домашних животных и домашней же птицы. Самое главное, что не мог постичь ум человека 21 века, что во всем этом более чем скромном быте было такого привлекательного, за что стоило воевать. Пытливый глаз путешественника во времени искал и не находил ни одной материальной, либо другой причины, ради которой под стены этого поселения, мало похожего на город, потребовалось посылать на смерть сотни тысяч людей. За отсутствием явно видимых материальных причин оставались те, которые изложил в «Трех мушкетерах» Александр Дюма. «Дерусь, потому что дерусь. Причина дуэли – одно место из блаженного Августина, по поводу которого мы не сошлись во мнениях». За размышлениями путешественников на эту тему их застали два сообщения адмирала Макарова. Первое – приятное о том, что великий князь нашелся и приглашает Симону во Владивосток, и второе – тревожное – о полном прерывании связи с порт артуром и большой землей симона сергеевна умоляю всего один вечер вы же обещали спеть флаг офицер штаба адмирала макарова мичман бурачок добровольно взявший на себя роль хлебосольного хозяина был искренне огорчен объявлением о немедленном отправлении гостей во владивосток уважаемый павел павлович симона взяла юного мичмана под локоть от чего тот потупился и заолел как маков цвет У вас служба, и мы тоже на работе. Нас срочно ждут во Владивостоке. Ведь сейчас наш катер – единственное средство связи с внешним миром, которое больше нет в порт артуре У Степана Осиповича и у меня лично есть к вам очень важное поручение. Вот это радиостанция дальней связи ICOM IC78. Она обеспечит связь с нашим кораблем, а когда мы дойдем – связь порт артура с Владивостоком. Она будет находиться только у вас – под вашим контролем и вашей ответственностью. Никто кроме вас и адмирала Макарова не должен видеть эту радиостанцию и тем более прикасаться к ней, в случае опасности уничтожить. А работать с ней очень просто. Я сейчас покажу.